Время Анны Иоановны и Елизаветы Петровны. Анна Иоановна, тоже любившая поиздеваться над приближёнными, была, конечно, в обращении с ферулой неизмеримо легкомысленна. Достаточно указать на несколько примеров. Так однажды она заставила долго без отдыха петь двух фрейлин. И когда те наконец осмелились доложить, что устали, Императрица собственноручно их прибила и отправила на прачечный двор на неделю стирать бельё. Пощёчинами наградила Анна и двух знатных девушек, которые должны были танцевать перед монархиней и обобели. Случалось, что знатные вельможи по самому ничтожному поводу превращались в шутов, так, например, этому позору подвергся граф Апраксин за переход в католицизм, И камергер Волконский за ненависть Анны к его жене. Поэт Третьяковский рассказывал с рабьем умилением, как он однажды на коленях читал государю свои новые стихи, немного игривого свойства, и по окончании чтения удостоился получить из собственных ея императорского величества рук всемилостивейшую оплиушину. Всеми делами у Анны заведовал герцог Бирон. Историки рисуют нам его время в самых мрачных красках. «Даже издали, на расстоянии полутора веков, странно представить это ужасное, мрачное, тяжелое время, — говорит Чистяков, — с его допросами, очными ставками, с железами и пытками». Человек не сделал никакого преступления, вдруг его схватывают, заковывают в кандалы и везут в Москву, в Петербург, неизвестно куда, за что. Когда-то года 2 назад он разговаривал с каким-то подозрительным человеком. О чём они разговаривали? Вот из-за чего вся тревога, страхи, пытки. Без малейшей натяжки можно сказать про то время, что ложась спать вечером, Нельзя было поручиться за себя, что не будешь к утру в цепях и с утра до ночи не попадёшь в крепость, хотя бы не знал за собой никакой вины. Огромное количество жертв бюроновского режима. Сенатору Мусину Пушкину вырезали язык и назначили Сибирь. Секретарь Волынского суда Переведший для Волынского несколько исторических книг был жестоко избит притьми. Самого Волынского, как известно, после страшных истязаний предали казни. Приближённого к царевне Елизавете, сержанта Семёновского полка Алексея Алексеевича Шубина, засадили в каменный мешок, пытали, секли кнутом, потом сослали в Сибирь, где принудили жениться на камчадалке и так далее, и так далее. Страх, уныние и отчаяние овладели душами всех. Никто не был безопасен о свободе и жизни своей. Знатные лишались свободы, чести, имений и жизни, а простолюдины и крестьяне от несносных налогов, безвременного жестокого приживания доимок и затечества спасались бегством за границу. Вот безрадостная картина той эпохи.